Глава 26. Мой голубоглазый мальчик. Лэнс был первым, кому я хотела сообщить эту замечательную новость. Поскольку он в тот момент находился в море, мне пришлось поговорить с ним по морскому радио, поэтому мою хорошую новость, помимо него, услышали все рыбаки и чартеры Фьорда Лэнда. Лэнс предложил поехать со мной в Веллингтон, когда настанет время. Но я знала, что должна ехать одна. Мы поговорили о том, к чему это может привести, и я поняла, что готовой нужно быть ко всему. «Мне всё равно, кто он. Плевать, если он в тюрьме, плевать, если наркоман. Я просто хочу знать моего сына лично, и я приму его в любом случае», — сказала я Лэнсу. Поработав в Кинскроссе, я знаю, что многие бездомные и проститутки были родом из неполных семей или усыновлены. Некоторые не хотели находить своих биологических родителей, а те, кто воссоединился с отцом или матерью, могли поделиться душераздирающими историями неприятия. Я знала, что есть риск разочарования и даже боли, но мне было всё равно. В тот день, когда мне предстояло встретиться со своим сыном, я переодевалась по меньшей мере трижды — Я даже накрасилась, чего почти никогда не делала, потому что в памяти запечатлелся образ его матери, заходящей в дом. Она так элегантно выглядела, в модной одежде, с безупречной осанкой. Первое впечатление Эндрю обо мне было очень важным. У меня возникло чувство, будто я иду на свидание вслепую. Отец шери попросил меня прийти в церковь пораньше, чтобы мы могли спланировать любой исход. Когда я вошла... Меня буквально трясло, но святой отец был спокоен и улыбался. Он сказал, что отец Эндрю был очень рад встретиться со мной, чего нельзя было сказать о матери, и я это прекрасно понимала. Затем он рассказал, что какое-то время назад Эндрю просил своих родителей помочь ему найти меня. Поэтому они обрадовались, когда отец Шери рассказал им о моем визите. Для Эндрю было очень важно, что я тоже его искала. Отец Шери был уверен, что всё пройдёт хорошо, но на всякий случай у нас был запасной план. Я подожду в смешной комнате, пока он поговорит с Эндрю. Я сказала, что не хочу, чтобы Эндрю знал об изнасиловании. Это подождёт до тех пор, когда мы узнаем друг друга лучше. Когда раздался звонок, я так сильно нервничала, что чуть не расплакалась. Отец Шерри вышел из комнаты и вернулся с высоким блондином в джинсах и синем свитере. Передо мной стояла молодая копия моего отца. Эндрю посмотрел на меня, а я посмотрела на него. И мы оба не верили, что этот момент реален. Мы оба рассмеялись, затем подошли друг к другу и обнялись. Мое тело буквально растворилось в нем. Этот момент был предназначен судьбой. Даже сейчас, когда мы обсуждаем нашу первую встречу, самое сильное воспоминание о ней — это мгновенный всплеск смеха. У Эндрю такой же смех и такая же широкая лягушачья улыбка, как и у меня. Этот момент всегда будет одним из самых невероятных в моей жизни. Вот он, этот красивый блондин. Мой сын в синем свитере, очень подходившим его глазам, которые были точно такого же оттенка, как и у моего отца. Мы долгое время почти ничего не говорили, только смеялись, плакали и обнимались. После долгих ожиданий это, наконец, произошло. На протяжении многих лет я слышала, как люди описывают этот процесс. Возможность перестать думать о чём-то, найти недостающую часть самих себя. Для меня это событие не оказалось ни тем, ни другим. Я испытала невероятный восторг от встречи с этим молодым человеком, который был частью меня и чьё присутствие до этого момента оставалось во мраке. Я прильнула к нему, я была матерью, но я знала, что должна оставаться в тени его семьи. Ничего страшного, по крайней мере, я стала частью его жизни, я помню свою единственную мысль. Слава богу, я нашла его, и с ним всё в порядке. Эндрю пригласил меня на ужин с его семьёй, и я сразу согласилась. Это был прекрасный прием. Хрустящие салфетки, хороший фарфор, замечательная еда. Его мать поначалу держалась сдержанно и закрыто, но как только она поняла, что я не собираюсь занимать ее место, она расслабилась. Я видела, насколько теплые у них отношения с Эндрю, и была очень этому рада. Я помню свои мысли. Как же ему повезло попасть именно в эту семью. На следующий день Эндрю пришел познакомиться с тетей Джойс и дядей Биллом. Тетя Джойс улыбалась ему сквозь слезы. «Ох, как же сильно ты похож на своего дедушку, если бы только твоя бабушка могла тебя увидеть!» Всех нас переполняли эмоции. К счастью, Эндрю любил обниматься так же сильно, как и мы. Пазл идеально сложился. Спустя годы, Я все-таки рассказала Эндрю о его отце и изнасиловании. Я знала, что это будет неприятный разговор, но тут появилась его внутренняя сила. Он был воспитан в семье католиков, и его вера была сильна. Когда мы обсуждали эту книгу, мой замечательный сын написал мне следующее. Совершенно очевидно, что Господь хранил нас обоих в деснице своей и подарил нам замечательные моменты, которым, тем не менее, никогда не сравнится с нашей первой встречей, которую ты кратко описала в твоей книге. Байки из магазинов. Команда покупателей книг. Три недели до Рождества. Перед детским книжным магазином цветёт сад, добавляя красок и без того красочному крошечному зданию. Ценовой разброс книг от 50 центов до примерно 30 долларов за некоторые новые книги. Полки заполнены, и у меня про запас есть еще две коробки с книгами и ценниками, которые полностью готовы к выкладке. Моя сестра джил главный покупатель детских книг. Она прекрасный педагог и много лет заведовала детским садом в кромвиле Сейчас джил пенсионерка, И она посвятила свою жизнь волонтерской работе, в основном в центре «Атага», где в рамках проекта «Операция укрытия» руководит вязальщицами, которые ежегодно отправляют за границу множество одеял. Также раз в неделю она бывает в хосписе Кромвеля. Она часами напролет вяжет, валяет шерсть и делает самые чудесные одеяла, драпировки и детскую одежду. Когда мы вместе путешествовали на машине по югу Ирландии, я была за рулем, а она сидела рядом, в прямом смысле слова сплетая свой путь через всю Ирландию. Когда мне нужен был человек, который мог бы найти и купить подержанные детские книги, выбор, очевидно, пал наджил. После небольшого инструктажа она загорелась этой идеей и отнеслась к ее реализации с таким энтузиазмом, что мне пришлось ее останавливать. «Ко мне в магазин прибывало все больше коробок книг, и я напомнила ей, что у меня есть место только для 150 детских книг, а не для 500». Она вздохнула. «А знаю, просто ничего не могу с собой поделать». В каждом благотворительном магазине в радиусе 50 километров по всему кромвилю знали джил В центрах утилизации Ванаке и Александре Сотрудники уже обучены откладывать для неё книги и встречать её с широкой улыбкой. Она словно создала сеть книжных шпионов. Что касается моего основного магазина, то многие книги, которые у меня есть, трудно найти. Я полагаюсь на наследство и на людей, которым не жалко расставаться с книгами. Я просматриваю благотворительные магазины и интернет, а также сотрудничаю с другими книготорговцами — в частности, с Брайаном из Донидина. Также мне могут помочь некоторые покупатели. Моя любимая покупательница Ребекка постоянно находит для меня книги в путешествиях, а еще к моей команде книгоискателей присоединилась Вики. Вместе со своим партнером Стивом они всегда ищут товары для своей барахолки, которая также находится здесь, в Монопоуре. Когда я попросила их найти экземпляры краткой истории тракторов по-украински, они подумали, что мне нужна книга о тракторах, поэтому хоть они именно её и не нашли, но откопали кучу других ценных книг. Несмотря на это, найти книги нужного мне качества трудно. Я ведь не храню всё подряд, поскольку количество книг, которые я могу разместить на полках, ограничено. Всего около 1250 книг на все магазины. Однажды я пошутила в диалоге с милой пожилой женщиной, которая подошла к прилавку с охапкой книг. «Извините, вы не можете купить больше пяти книг. У меня очень маленькие запасы если бы все столько покупали, я бы осталась с пустыми полками». Она оторопела, но потом ответила. «Ох, вы правы. Как осмотрительно с вашей стороны. Положу одну назад». Я тут же пояснила, что шучу, И она засмеялась. Не думаю, что когда-нибудь ещё раз использую эту фразу. Поэтому мои книжные полки иногда могут казаться довольно пустыми.